Глава восьмая. Привал. Потоком воздуха откинуло полог огромной палатки, установленной в центре лагеря драконов. Пока у меня была только эта стихия, но после обретения фамильяра, фуриям подчинялись все четыре: и огонь, и земля, и вода. Магические дары только породу. Например, мне от предков досталась сильная интуиция. Внутренний голос иногда вмешивался в ход размышлений, призывая остановиться и поступить иначе, чем я хочу. Вот как сейчас. Мне было что ответить наглому советнику Цароса. Чего это он раскомандовался? Разве не я королева? И что, что у него эта сраная печать титанов? Пусть себе в одно место засунет. И дальше ходит с важным видом. Но я прикусила язык и двинулась вперед, куда указывал черный дракон. Это только бартер. Он угомонил своих подчиненных, освободив меня от головной боли. Мерится титулами при стольких свидетелях после широкого жеста Рогмара очередной показатель истеричности. Я не такая. Да и путь к центру болота не помешает обсудить, это правда. Оглядев аскетичное убранство палатки, подошла к раскинутому в центре столу. Точная карта местности удивила. Такая же лежала у меня в кармане. Элитный отряд драконов — похвально приготовился к миссии по возвращению проклятым землям их царицы. В прошлом именно так называли себя сии, или сианы, старшие фурии, чья власть признавалась гарпиями, горгульями и фуриями до самой их смерти. Это пришлые стали всех короновать. До попадания титанов на Сорор толком и городов не было, лишь поселения. Племена тысяч разнообразных рас подчинялись фуриям, жрицам самой планеты. А вот когда жрицы стребили убив царицу и заставив изолироваться Гарпий и Гаргулий, один мир разорвало на три пласта — Херон, Нижний, Аралим, Поверхностный и Царос, Поднебесный. Не мудрено, что источник порубили на несколько. Каждый для своей земли хотел блага, а чтобы магия не исчезла, Один из титанов принес себя в жертву, зафиксировав привязку к колодцу душ. Дальше все пошло, как по накатанной. Дракон, вампир, маг или другое какое существо, рождаясь, приобретало душу, которую на Суруре титаны назвали тенью, ведь она несла память прошлого, пусть и заблокированного прошлого. Зато магия не канула в лету вместе с создавшими ее фуриями. У нас ведь до раскола все было так же, «Только колодец душ один, а не пять». Варвары, подарив Рогмару, недобрый взгляд указала на окраину леса. «Здесь мои горгульи». Илья соценил и взгляд, и саму информацию. Изобразив на своих губах что-то похожее на усмешку, дракон присел. «Отлично. Достаточно близко от лагеря. Каких-то тысячи лик. Я слышал, что горгульи — быстрые существа. До вечера должны справиться с расстоянием». Вошедшая в палатку Есения охнула. «Смеетесь? Тысяча лик — это же сто восемьдесят километров!» Мы с Рогмаром посмотрели на мою десницу одинаково. Я в первый раз слышала такую единицу измерения, как километр. Еся поняла нашу озадаченность. Киселева махнула рукой и пробормотала. «Забейте, я это так. Никак не привыкну к крылатости некоторых. Человеческое воспитание». Илья скивнул, поворачиваясь ко мне. «Так вот, пока есть время, а участники экспедиции обустраиваются на ночь, ведь мы не пойдем на болото в ночь, хотелось бы лучше узнать о твоих подопечных». Есение, как твои десницы, тоже не помешает небольшая классификация о возможностях и особенностях, управляемых фуриями раз. Последнее, что я буду делать, так это выбалтывать тебе сведения о горгульях и гарпиях». Скептично заломив бровь, улыбнулась. «Обязательно это сделаю, но чуть позже». Илья сфыркнул. «Что, боишься выдать мне что-то загадочное? Я живу почти две тысячи лет. Имея допуск в самые секретные библиотеки, могу без хвостовства сказать, что знаю почти все. Есения усмехнулась. «Самый мудрый из людей моего мира о своих знаниях сказал так». «Люди обычно полагают, будто они что-то знают, а оказывается, что они не знают ничего. Таким образом, получается, что, зная о своем незнании, я знаю больше, чем все остальные». Рогмар завис, а я снова повернулась к карте, пряча свойственное мне злорадство. «Обожаю есеюшку». «Хм, мудрое наблюдение, однако не демонстрирующее знаний». «Философы они такие». Коварная улыбка десницы не осталась без награды. Демон, у которого от веселья блестели глаза, поцеловал свою невесту в висок. Краем глаза отметила, что дракон опять смотрит на меня. Явно не отстанет. Пришлось импровизировать. «Раз вы так много знаете о до сих пор ограниченных в передвижении горгульях, мне будет интересно послушать именно ваши сведения». «Если только ты дополнишь их недостающей информацией», — ловко подчеркнул Ильис. Милостиво кивнула, переиначивая ультиматум под себя. «Обязательно подтвержу истинность ваших знаний. Или ложность». «Ха! Этот раунд за девушками, советник!» — хохотнул Стайлс, присаживаясь на раскладной стул и предлагая невесте присесть на его колени. Мои щеки вспыхнули от неловкости, когда Есения шустро приняла предложение демона. «Да, откровенность отношений для меня темный лес. Десятикратное испытание полосы препятствий и то не настолько вгоняет меня в жар». Я поймала себя на том, что уже десять секунд как пялюсь на дракона. «Хорошо еще, что лицо держать умею, а то бы совсем от стыда сгорело». Высокомерно задрав бровь, не отвела от Ильяса взгляда. «Итак...» «Хороша...» «То есть хорошо...» Дракон хмыкнул жестом, приказывая захихикавшей парочке заткнуться. «Горгулье!» «Ну нет!» — капризным голосом возмутилась Есения. «Почему это в первую очередь вы стали рассказывать о горгульях? Главное-то это фурии! Вот и начинайте с нас! То есть с них!» Рогмар усмехнулся. «Хорошо, ваше десничество, если ваша прекрасная царица не против». Дождавшись кивка от меня, дракон улыбнулся. Фурии. Чтобы точнее описать это ответвление ведьмовства, нужно подчеркнуть, что и Фурии, и Гарпии, прежде всего, это ведьмы. Различия можно найти только в их способностях. Наверное, именно от этого я оттолкнусь, классифицируя расу ведьм Сорора. Попробую ухватить главное. Итак, Гарпии — крылатые ведьмы, владеющие одной стихией и не имеющие фамильяра. Уровень знаний наших пятилеток — Мою язвительность Ильяс проигнорировал, сморщив нос. Фурии, ведьмы, потерявшие крылатую ипостась, плата за обретение друга и помощника — это я сейчас о фамильярах ведьм говорю — стоит немало. Приобретая силу трех других стихий и раскрывая запертый до дар, Гарпия отдает фамильяру свою способность к преобразованию. Именно так фамильяр из примитивного вида холодного оружия — превращается в выбранное им самим животное. Чаще же спутники фурии вообще не отсвечивают, приспокойно сидя внутри своей хозяйки в виде тату на коже. Есения мило улыбнулась и продемонстрировала с обратной стороны своей руки рисунок — тонкий меч. Я же напряглась. Сведения пошли слишком распространенного плана. Их бы минимизировать, да надо знать, насколько дракон сведущ. Ильяс благодарно кивнул Киселёвой. что еще? ещё?» а, гарпиями и фуриями могут быть только женщины. Гаргульями — мужчины. Собственно, о гаргульях. Могу я перейти к точечному описанию этого вида созданий, отличница?» «Можете». Еся благосклонно улыбнулась. «Гаргулья, как таковые, вообще не принадлежат создателю Сорора. Их проявление вызвано потребностями фурий и гарпий». «Никакой пошлости, Ваше Величество!» — хмыкнул Ильяс, заметив мой воинственный вид. «Я говорю о защите и безопасности. Магия — это хорошо, но силовая единица никогда лишнее не бывает». Так примерно подумали фурии, в один прекрасный день напрямую обратившись к еще не уснувшей живой планете. Так появились горгульи. Итак, кто же они? Горгульи — мужчины, обладающие незаурядной силой, и физическим превосходством. Древние стражи Аскетона имеют вторую ипостась — каменное нечто, сразить которое почти невозможно. Но, учитывая, что поток магии и жизни у Фурий объединен в один канал и завязан на здоровье царицы, все таки уничтожить горгулий или горгулов можно. «Так вы и сделали!» Скрипнув зубами, прошипела я, почему-то злясь от довольно приличного изложения дракона. «Во-первых, не вы, а первое поколение титанов. Я к их числу не принадлежу. Да, вхожу во второй состав, но сам я был рожден уже на Сороре и могу заявить открыто, не обладаю даже таликой той жаждой власти, которая была у моего предшественника, Эмфита. А во-вторых, может, хватит воспринимать меня врагом. Я тебе ничего плохого не сделал и не сделаю». «Да, допустил непристойное предложение, но это осталось в прошлом. Сейчас я здесь, чтобы помочь тебе и твоему народу восстановить былое величие целой расы. Может, ты уже перестанешь воспринимать меня в штыки?» После такой речи я со своими недовольствами выглядела мелочно. Вроде и стыдно должно стать, а я лишь еще больше разозлилась. Может, даже сказала бы пару ласковых этому умелому манипулятору, Да при друзьях не хотелось выглядеть сварливой стервой. Что ж, с неимоверными усилиями растянула губы в улыбке. Не могу отдать должное такому альтруистическому рвению. Благодарность же и признание еще следует заслужить. Уверена, после восстановления Аскетона, провожая вас обратно в Царос, я обязательно рассыплюсь благодарностями при всех своих подданных. Рогмар криво усмехнулся, поднимаясь. «Обязательно напомню об этом, если ты вдруг забудешь». Дракон махнул рукой Стайлсу, призывая его последовать за собой на выход. И уже у самого порога палатки Илья собернулся «А, еще забыл упомянуть. Гарпии по своей уникальности подходят в пару к любому представителю расы Сорора. Могут зачать даже от насильственного полового акта. Исключением являются гаргульи». Только мужчины-защитники не могут подарить ведьмам Гарпиям счастье материнства, впрочем, как и любым другим женщинам иных рас. Зато ведьмы-фурии легко могут понести от каменных стражей. На мой взгляд, немного запутано, но в целом понятно, ведь именно фурии являются виновницами появления горгулов. Рогмар замолчал, всем своим видом демонстрируя, что что-то ждет от меня». Потребовалось не меньше минуты, чтобы я вспомнила о своей роли в этой лекции. «Да, все верно. За некоторым исключением». Исключение дракон уточнять не стал. Видимо, оценил мой мрачный вид. «Маро? Хотел попросить тебя о помощи». «Иду». Мужчины покинули шатер, и я рухнула на раскладной стульчик без сил. «Как же выматывают беседы с ним!» «Как же он меня бесит!» Есения приблизилась, встала за спиной и принялась массировать мои виски. «Хм, разве бывает так, чтобы человек бесил просто так, одним своим видом? Это не похоже на тебя. Мне кажется, что здесь другое...» Осторожно начала Еся. «Он нравится тебе». «Нет, не выдумывай. Меня аж передернуло от таких умозаключений подруги. Он бесит. И не просто так». Я вскочила на ноги, Я отошла подальше от Киселевой, стараясь даже боковым зрением не смотреть на отдающего приказы Рогмара. И он не человек, наглое драконище.